«Одобренное?» — неуверенно переспросил Тол. «Посмотрите на первоначальную формулу», — предложил Монтрас. «Первоначальную?» «Ту, которую отвергла администрация по контролю. Она есть в вашей распечатке». Тол начал понимать, куда все идет, и конечный пункт ему определенно не понравился. Он нашел нужный листок и сравнил приведенную там формулу с указанной в заключении Коронера. Первоначальная содержала еще и другую субстанцию — сложный эфир диметиламин -этилфосфат. Что? Легкий антипсихотик, известный как ДЭФ. Он вызывал проблемы с первой версией препарата. Комбинация этих двух веществ обладала психоделическим эффектом, который проявлялся у некоторых больных. Как только мы убрали ДЭФ, администрация по контролю сразу одобрила препарат. Это произошло год назад. Вы не обнаружили в крови ДЭФ. Жертвы принимали одобренную версию препарата. Ни одна таблетка люминакса, в состав которого входил ДЭФ, не продавалась. И у нас не было ни единого случая самоубийства среди шести миллионов человек, которые принимает «Люминакс» в десятках стран мира», — пробормотала Биллингс. «И многие, возможно, живы только потому, что начали принимать «Люминакс» и не покончили с собой». Монтрас взял со своего стола толстенную папку и положил перед детективами. «Здесь результаты исследований и разрешение администрации по контролю. Никаких вредных побочных эффектов Безопасен даже в сочетании с умеренным количеством алкоголя. «Хотя мы не рекомендуем принимать препарат и при этом выпивать», — ледяным тоном отчеканила Биллингс. «Почему вы не рассказали нам все это раньше?» — пробурчал Лату. «Вы не спрашивали? Все лекарства проходят длительный период клинических испытаний, пока мы пытаемся сделать их безопасными, исключая вредные побочные эффекты». Монтрос написал телефонный номер на вырванном из блокнота листке. «Если вы все еще не верите нам, вот телефон соответствующего отдела администрации по контролю. Позвоните им». «Дорогу сюда вы нашли сами», — на прощание сказала им Биллингс. «Полагаю, и выберетесь отсюда без нашей помощи». Толл, поникнув плечами, сидел за столом в своем кабинете. Лату устроился напротив, положив ноги на край стола статистика. — И куда же нам теперь идти? — пробормотал Тол. — Ни тебе, жадной дочери, ни торговца лекарствами, думающего только о прибыли. И мы предстали полными идиотами в глазах двух крутых женщин. Статистик вздохнул. — Куда же нам теперь идти? — Может, они действительно покончили с собой? Черт! Иногда некоторые люди не справляются с жизненными трудностями. Но ты так не думаешь. Я чувствую, что это не так, но чувства — это не факты. Когда я начинаю чувствовать, обязательно попадаю в просак. А мир вертится и вертится. Лату потянулся. Не пора ли по пиву? Но Толу было не до пива. Он смотрел на груду бумаг на своем столе, распечатки, графики, листки, фотографии, надеясь, что найдет хоть какую-то зацепку, которая им поможет. Зазвонил телефон, и Тол схватил трубку. — Слушаю. — Это детектив Симс? — Совершенно верно. — Я Билл Френдлер... из книжного магазина «Оу Крикбукс» в Барлоу-Хайтс. Кто-то позвонил мне из вашего офиса и попросил дать вам знать, если мы продадим книгу «Последнее путешествие». Полный справочник по самоубийству и эвтаназии. Тол даже подпрыгнул на стуле. «Совершенно верно. Вы продали?» Я только что проводил инвентаризацию и выяснил, что в последние два дня мы продали одну такую книгу. Можете сказать, кто ее купил? Вот об этом мне и хотелось бы поговорить. Я не уверен, этично ли это. Подумал, что будет лучше, если вы получите ордер в суде. У нас есть основания подозревать, что кто-то использует книгу, чтобы прикрыть серию убийств. Вот почему мы обратились к вам с такой просьбой. Насчет этики, конечно, вы правы. но я прошу назвать имя человека, купившего эту книгу. Возможно, вы сможете предотвратить еще одно убийство. Пауза. «Ладно. Ручка у вас есть?» — говорите. Тол начал записывать имя. Остановился. «Вы уверены?» «Абсолютно, детектив. Чек лежит передо мной». Трубка в руке Тола словно налилась свинцом. Он дописал имя и фамилию, показал листок лату и спросил. «Что будем делать?» Лату изумленно вскинул брови. «Получать ордер на обыск. Вот что мы будем делать?» Ордер они получили в два счета, поскольку у Лату сложились прекрасные отношения практически со всеми судьями округа Уэстбрук и скоро уже подъезжали к скромному бунгало, расположенному в маленьком городке Гаррисон-Виллидж. Толл и Лату поднялись в спальню, трое полицейских обследовали комнаты на первом этаже. Ящики, полки, дверные шкафы. Толл не знал, что именно они ищут, Он полагался на мнение Лату. У здоровяка копа был нюх на потайные места, но именно Тол нашел жакет с белыми ворсинками, вроде бы такими же, как нашли в доме у Итли. Это была ниточка, но очень уж тоненькая. «Сэр, я нашел кое-что вне дома!» — послышался голос снизу. Они прошли в гараж где один из полицейских стоял над маленьким чемоданчиком, вытащенным из-под груды коробок. Внутри находились два больших бутыля с люминаксом, в каждом из которых оставалось лишь по несколько таблеток. На наклейках не было логотипа аптеки, номера рецепта и фамилии пациента, которому прописали лекарства. В такой расфасовке препарат, похоже, продавался больницам, Эти бутыли приобрел Центр поддержки кардиологических больных. В чемоданчике лежали также статьи, вырезанные из журналов и газет. В одной, датированной несколькими годами раньше, речь шла о медицинской сестре, которая убивала пациентов в интернате для престарелых. В заметке цитировались ее слова «Я поступала правильно, помогая этим людям умереть с достоинством». За их смерть я не получала ни цента, я только хотела избавить их от лишних страданий. Мое худшее преступление в том, что я ангел милосердия. В других статьях говорилось о благе эвтаназии. В некоторых содержались практические советы, поясняющие, как помочь людям уйти из жизни. Тол отступил на шаг, скрестив на груди руки и тупо глядя на находку. В гараж вошел другой полицейский. «Нашел вот это за столом на первом этаже».